Глава третья. К нам заброшен, засекречен, нам наносит он урон. Это вражеский разведчик, мы его зовем. Натка вошла в комнату Лики. Та сидела на кровати, уплетая какой-то сложно сочиненный бутерброд, запивая его чаем из граненного стакана. В стакане болталась чайная ложечка, и всякий раз, когда Лика подносила стакан, чтобы отпить, ложечка с противным звоном съезжала к Ликиному лицу. «Аккуратней», — сказала Натка. «Глаз выткнешь себе ложкой». Она наклонилась, достала ложечку из стакана, положила ее на столик. «Спасибо тебе, добрая женщина», — ответила Лика, возвращая ложечку обратно. «Мне нравится, когда она болтается в стакане». «Ну, хозяин-барин», — ответила Натка. «Лика, я к тебе с новостями». «Давай с плохой». «Нет, новость одна и...» Вся плохая. Лика напряглась, подняла глаза на Натку. «С Ником что-то?» Спросила она. «Да, с Ником. Это он?» Лика. Натка немного растерялась, не знала, как начать. Она почему-то почувствовала вину перед Ликой. «Да, Лика, это он. А Я ведь подозревала. Как-то даже с облегчением вздохнула Лика. Знала почти, что это он. Он что-то говорил?» Натка села на кровать рядом с Ликой. «Нет, не говорил. Но я умею складывать два и два, хоть и блондинка. Он намекал, что будем жить после того, как поженимся». Лика тяжело вздохнула. «В хорошем месте, в своем доме. Что все у нас будет, как у нормальных людей». «Нормальные люди, хорошее место». Натка приобняла Лику за плечи. «Понятно, что он имел в виду». «Ну да, понятно. Руку, пожалуйста, убери. Не надо меня жалеть, Наташ». Я-то что, отряхнулась и дальше пошла. А вот он, дурак, блин, всю жизнь себе искалечил. Что дальше с ним будет? Суд? Или, как у нас принято, подвала могилка где-то на городской свалке? Лика шмыгнула носом. Думаю, суд будет. Это вот с Вероникой пока не ясно, что дальше будет. Наташ, как они могли-то вообще? Девок сдали. Лика еще раз шмыгнула носом. Слезы потекли из ее красивых светло-серых глаз, но она их не вытирала. «Блин, это так противно, кузнечик!» Выдохнула Лика, обхватила Натку руками, зарыдала бесшумно вздрагивая и глубоко вздыхая. Натка гладила ее по голове и не знала, что сказать. «Кстати, о девках!» Наконец произнесла Натка и почувствовала, как Лика замерла. «Поедешь с нами за ними?» «Конечно, поеду!» Вытирая глаза ладошками, сказала Лика, последний раз тяжело вздохнув. «Надо же как-то исправлять то, что мой, блин, жених натворил!» Лика едва заметно улыбнулась. «Все, хватит обниматься. Я в норме, командир. Когда едем?» «Завтра. Собирайся, ангел». В комнату влетела, как красный ураган Машка, с разбегу схватила Лику в объятие. «Ты как? Ревешь?» «Правильно, Лика, пореви, легче станет!» Затараторила Машка. Лика, улыбаясь, посмотрела на нее. «Красная, блин!» сказала Лика, доставая сигареты. «Успокойся, я уже поревела. Легче не стало, так что не ври». «Ну, блин!» разочарованно сказала Машка, разведя руками. «Я думала, первая прибегу, пожалею нашу блондинку». «Опоздала», ответила Лика. «Жилетка пришла раньше». «Девки, все нормально, я в норме, честно». «Я же почти догадывалась, так что если хотели сделать мне сюрприз, то обломитесь». «Ладно, хорошо». Надка встала с кровати, забрала у Лики сигареты, достала одну, закурила, протянула пачку Машки. Та, повертев в руках пачку опала, хмыкнула неодобрительно, достала свой кэммл, закурила. «Лика, как ты эту какашку в бумажке куришь?» Спросила она, презрительно отдавая пачку Лике. «Ведь дрянь же невообразимая!» «Да всё это дрянь!» — сказала Надка. «Вообще курить бросать надо!» «Ну, раз надо, то будем бросать!» Тряхнула волосами Машка. Вот девок вытащим и будем бросать. Красная, ты серьезно? спросила Натка. «Серьезней некуда. Тогда что, договорились? спросила Лика. Да, договорились, кивнула Натка. Если девок вытащим, бросаем к чертовой бабушке курить. Машка, ты как? Я только за, кивнула Машка. Я в деле. Ну, идем шмотки собирать. Да, пойдемте, сказала Натка. «Сбор завтра в шесть утра в спортзале». Натка с Машкой пошли по своим комнатам, а Лика осталась сидеть, глядя в темнеющее окно. Утром все собрались в спортзале. У самого входа сгрудились сумки и баулы, все сидели кто где. Инга, что-то бормоча, наносила удары Штольцу по голове, с доворотом впечатывая кулаки в его резиновое лицо. «Инга, ты опять со Штольцем поссорилась?» — спросила Вита. Да, опять, ответила Инга, нанося штольцу удар локтем в горло. Что на этот раз? спросила Машка, плюхаясь на маты. Сидушку гадну унитазе забыла опустить», — ответила Инга, красивой вертушкой сокрушая стольцевые ребра. Да, блин, за такое вообще убивать надо, воскликнула Натка, отвешивая мимоходом штольцу под затыльник. Девочки, не свирепствуйте! попросил Сергей, усаживаясь на стул. Жалко, парни! Вы же ёлопалы, девочки, создание нежные, хрупкие. Ты со своей мужской солидарностью ушел бы, ухмыльнулась Лика, вытаскивая два тренировочных ножа. Ну-ка, Баракуда, дай-ка я. Лика принялась кромсать штольца пластиковыми ножами. Ну, конец, штольцу, сокрушенно сказала Машка. А мог бы еще пожить? Кстати, мне кто-нибудь уже скажет, почему он штольц. Спросила Инга. А ты почему, Инга? ответила Натка, любуясь, как Лика, почти танцуя, наносит удары по резиновой тушке штольца. Меня так мама с папой назвали, ответила Инга. А у него кто мама с папой? Покрышка и мячик? Все просто, Баракуда, сказал, входя в спортзал полковник. Ты загляни, что у него сзади написано как раз на подставке. Инга заглянула штольцу за спину. «Штольц-мануфактур, Гамбург», — прочитала она. «Блин, так просто все. А чего вы, зараза, мне сразу не сказали? Ведь, блин, сколько спрашивала, все молчат!» «Интрига», — ответила Лика, — «чтобы интересней было». «Ага, интересней», — Инга пожала плечами. «Так, группа, слушаем внимательно», — начал полковник. Самолет ваш через час. Летите транспортником вместе с грузом каких-то приборов». «А что, человеческих самолетов не было?» Спросила Машка. «В Лондоне вас мой человек, Генрих. Он местный, наш агент. У него получите транспорт и оборудование». «Надеюсь, это будет Астон Мартин», закатила глаза Машка. «Ты в прошлый раз на Астоне рассекала», сказала Лика. «Понтярщица, блин». «А что, мне идет, между прочим», ответила Машка, показав Лике язык. «План крепости у Сергея. Пока летите, он вам все покажет и расскажет». Не обращая внимания на Машку с Ликой, сказал полковник. «Действуем на месте быстро, максимально скрытно. Чтобы вас там никто не заметил. Забирайте девочек и домой. Желательно, чтобы все выглядело как побег. Самолет до дома я вам организую. Командир группы Никита. Связь через нее». «Наташа, со мной связь держать постоянно». «Поняла», — кивнула Натка. «Слушай, а что там Вероника?» «Нашли помаду у нее?» «Помаду нашли. Нашли костюм, в котором она была на записи. Да, она созналась, я ночью с ней поговорил. Так что ждет ее суд». «А точно суд?» — спросила Лика. «Или...» «Никаких или...» — перебил ее полковник. «Нормальный трибунал. Закрытый, естественно. Дадут ей, думаю, много, не исключено, что будет высшая мера. Николаю, естественно, дадут меньше, примерно лет пятнадцать, как я думаю». Лика вздрогнула и вздохнула, причем вздох был похож на вздох облегчения. «Так что все будем делать по закону», — подытожил полковник. «Снежная, ты точно готова лететь?» «Готова», — ответила Лика, прямо глядя в глаза полковнику. «Хорошо, тогда грузитесь, машина у ворот», — хлопнул в ладоши полковник. Все встали, взяли свои сумки и баулы и потянулись к выходу. Полковник проводил их до микроавтобуса. «Наташа», — обратился он к Натке, — «ты смотри, береги там ребят. Работа непростая, понимаю, но девочек надо забрать». «Я все сделаю», — решительно ответила Натка, садясь в микроавтобус. «Давайте, ребятки, берегите себя, удачи вам», — сказал полковник, заглянув в салон. «Жди нас с девками», — ответила Лика, помахав рукой. Дверца микроавтобуса, скользнув в бок, захлопнулась, И полковник остался у ворот один. Он долго еще стоял и курил, глядя туда, куда уехала группа, потом развернулся и пошел к жилому корпусу. В аэропорт группа приехала почти к самому самолету. Натка быстро утрясла все бумажные вопросы, и они загрузились в грузовое отделение Ил-76 среди деревянных ящиков и каких-то металлических коробок, выкрашенных в защитный цвет. «А что?» «Уютненький вагончик», — сказала Машка, осматриваясь. «Вполне себе уютненький. Жалко, стога сена нет, я бы повалялась с удовольствием». «Откидные стульчики зато есть, на них и поваляйся», — сказал на это Сергей, раскладывая себе металлическое сиденье. «Сам сиди на этой железяке», — рыкнула Машка, сама усаживаясь вместе с тем на такое же сиденье. «Задница в кирпич превратится на нем, блин. Генерал, конечно, дай ему бог здоровья, молодец». Ты же понимаешь, что он просто воспользовался тем бортом, который был, — возразила Лика. Так что не гунди, красная, бякой будешь. Она и так уже бяка, — категорично сказала Вита, раскладывая себе сиденье. Бяка и ворчуха. Витек! окликнула ее Машка. — Ты рыжая берегата, ведь? На кого рот поднимаешь, салага? — Простите, бабушка, больше не буду, — ухмыльнулась Вита, усаживаясь и пристегиваясь ремнём. «Борзеет молодежь, да, Маша?» — участливо спросила Натка, рвусь в своей сумке и вытаскивая из нее пачку печенья. «Держи, блондинка!» — она бросила печенье Лике. «А лимонад?» — спросила Лика, ловко поймав пачку одной рукой. «Сухомятка — это вредно!» «Держи, обжора!» — Инга всучила Лике большую пластиковую бутылку с жидкостью химически-оранжевого цвета. «Не пугайся, это типа апельсиновая газировка!» «Сейчас везде только такая. Если ты растворишь этой химозой свой желудок, я ни при чем». «Этот мой желудок любую химию растворит», — заявила Лика, разрывая обертку печенья. «Вам так просто от меня не избавиться, заразы. Меня газировкой не возьмешь». «Не сомневаюсь даже», — ответила Инга. «Девки, похоже, взлетаем». Она была права. Самолет побежал по взлетной полосе и как-то резко взмыл в воздух, немедленно завалившись на бок. О, пилот, похоже, из наших, сказал Сергей. Афганский взлет это уже в крови. Ну, приятного всем полета, сказала Натка, поерзав, чтобы устроиться поудобнее на жестком сиденье, и подремать. Аэропорт Хитроу встретил их хрестоматийным туманом, какой-то мелкой водяной дрянью с неба и холодным ветром. «Блин, как в таком тумане еще садились вообще?» — ежась от холода, сказала Машка, выходя по пандусу на летное поле. «Я же говорил, пилот очень крутой у нас», — ответил Сергей, осматриваясь. К ним подъехал черный додж-рам, из него вышел крепкий парень с растрепанными рыжими волосами. «Здравствуйте!» — громко перекрикивая звуки аэропорта, сказал парень. «Меня зовут Генрих, а вы, видимо, Сергей?» Парень говорил с легким акцентом, происхождение которого Натка так и не поняла. Да, Сергей, ответил тоже очень громко Сергей, протягивая Генриху руку для приветствия. Прошу всех в машину, пригласил Генрих. О, черный воронок! хохотнула Инга. Да, не», — возразила Машка, это, как положено, страшные русские КГБ Би едут на страшной черной машине. Ты чего, кино не смотрела никогда? «Смотрела, но, видимо, какое-то неправильное». «Так надо смотреть правильное? Про шпионов. Там всегда русские КГБ ездят на зловещих машинах черных и говорят с лютым акцентом!» Генрих, услышав это, засмеялся. «Я знаю, у вас сейчас не КГБ, а ФСБ, правильно?» — спросил он. «Правильно», — сказала Натка. «Ты, Генрих, не слушай эту красноволосую. Ее, кстати, Мария зовут». Она иногда, честно говоря, язык отвязывает от мозга, и он сам собой, что попало, начинает молоть. «Это ты ее не слушай», — возразила Машка. «Ее, кстати, Наташа зовут, командир наш. Она, блин, зануда, как их поискать?» «Очень приятно, девушки», — смеясь ответил Генрих. «А кого в таком случае мне слушать? Кто не зануда и у кого язык привязан?» «Меня слушай», — заявила Лика. «Меня, кстати, Анжелика зовут. Ну, для экономии букв можно Лика». А эти две — Инга и Виталина, или просто Вита. С этими двумя поаккуратнее, они и закелы, если ты понимаешь, о чем я. «Понимаю, Лика», — Генрих улыбнулся. «Мистер Раскатов мне все о вас рассказал». «Прям все? состроила глазки Машка. «Девки, он знает про нас все. «Не совсем все, конечно», — сказал Генрих. «Но предупредил Мария, что вы очень остранный язык, и у вас своеобразный юмор, и что вы хотите Астон Мартин». «Да, хочу!» — тряхнула Машка волосами. «А что, будет мне Астон?» «К сожалению, нет, не получилось для вас найти», — развел виновато руками Генрих. «Но для вас специально я подготовил другую машину, тоже очень шпионскую. Вам понравится, обещаю!» «Это какую же? Опять же гулись нашлепкой на английском!» «Нет, это лотус и спирит — утробно заорала Машка. «Вот это я понимаю! Вот это Генрих называется угодил! Дай-ка я тебя поцелую!» И, не дожидаясь ответа, Машка смачно поцеловала Генриха в щеку. «Чего это она?» — спросила Инга, пихнув Надку локтем. «Похоже на оргазм», — ответила Натка. «Похоже, Генрих ей какую-то тачку нашел из кино про ее любимых шпионов». «Похоже, что так. Опять выпендриваться будет, красная!» «Я все слышу, заразы!» — сообщила Машка, залезая в дочь поехали быстрее мне не терпится скорее увидеть мою малышку а какого цвета спросила машка у генриха под цвет ваших прекрасных волос мария ответила улыбаясь генрих о заорала машка еще громче и закатив глаза скрылась в утробе микроавтобуса точно оргазм сказала лика красная чурья с тобой в тачку ладно блондинка договорились будем на контрасте работать — ответила Машка, открывая боковое стекло и высовываясь. — Типа снег и пламя. — Давайте грузимся, — сказала Натка. Да, поехали уже, Генрих, а то мадам Красная от нетерпения лопнет. Генрих, кивнув, быстро сел за руль. Остальные, быстро побросав сумки в салон, заняли места в доджи. Микроавтобус плавно покатился по бетону взлетно-посадочной полосы. — Ну, Серега, — начала Натка, рассказывай, что там за крепость такая? «А успею, пока едем?» — спросил Сергей. «Успеете, я думаю», — подал голос Генрих. «Нам ехать минут сорок примерно». «Хорошо», — кивнул головой Сергей и достал из внутреннего кармана куртки несколько листов с нарисованными от руки схемами. «Вот, разбирайте. Я не художник, рисовал как мог». Девчонки разобрали рисунки. На них было нечто, похожее на пирамиду со срезанной вершиной. «Это оно и есть?» — спросила Машка. «Выглядит как неприступное что-то». «Не бывает неприступных построек», — авторитетно сказал Сергей. «У любого здания, даже самого защищенного, есть входы и выходы». «Да неужели?» — ёрничая сказала Машка. Еще про окна, кстати, забыл». «Я сейчас не про двери». Сергей даже глазом не моргнул. «Я про те входы, без которых здание не сможет функционировать». «Ты о вентиляции и канализации?» — спросила Инга, разглядывая рисунок. — Кстати, зря скромничаешь, рисуешь ты хорошо. Когда выйдешь на пенсию, смело иди в великие художники. — Спасибо, Инга. — Да, я о коммуникациях. Есть вентиляция, приточная и отточная, есть каналы для прокладывания электрических кабелей, есть канализация, тоннели для водоснабжающих труб, шахты лифтов, в конце концов. — Давайте только без канализации! Машка брезгливо поморщилась. «Я в какахи нырять не хочу!» «В какахи не нужно», — сказал Сергей. «Нам интереснее другая дорожка. Я, конечно, на месте все уточню, но по предварительным данным здесь неплохие тоннели для электрокоммуникаций и телефонных кабелей. Я после разведки вам расскажу. Вот на них и будем выцеливаться. Так что Маша в какахи не придется нырять». «Слава богу», — выдохнула Машка. «Как-то не очень я люблю в какахах плавать». Натка обратила внимание, что Лика отрешенно смотрит в окно. «Переживаешь?» — спросила она у Лики. «А ты как думаешь?» — ответила Лика, вздохнув. «Я же, блин, на самом деле думала, мы поженимся, будем как люди жить». «Влюбилась?» — просто спросила Натка. «Не знаю, Наташ. Тогда казалось, что да. Тогда...» — Лика усмехнулась грустно. «Как будто много лет прошло». Я ведь всё поняла, когда он начал про хорошее место говорить и про много денег. И тебе ничего не сказала. А догадалась почти, когда у него деньги увидела. Много денег, кузнечик. И не в рублях. Надо было сразу идти к тебе и все рассказать. А я, блин, пожалела его. Да чего я вру? Не его пожалела, а себя. Хотя знала наверняка, что на таких деньгах ничего хорошего не построить. Ни дома, ни семьи. И котлета на такие деньги, купленные в горле, застрянет. А вот струсила, не пошла, не рассказала. «Так что я тоже, получается, с ними вместе». «Ну перестань, Лика. Ты не с ними, ты с нами. Давай договоримся, что больше мы к этому не возвращаемся. Ничего не было. Ты ничего не знала, ни о чем не догадывалась, ладно?» «Ладно, договорились». Лика посмотрела на Натку влажными глазами, кивнула утвердительно. «Все, блондинка, проехали!» Натка протянула Лике руку. «Ты обалдела!» Возмущенно сказала Лика И крепко обняла натку. «Эй, что там происходит?» Крикнула Машка. «Что за приторные обнимашки?» «Завидуй молча, красная!» Сказала Лика. «Захотели, вот и обнимаемся». «А если я ревную?» Спросила Машка. «Что без меня обнимаются?» «Ладно, снисходительно сказала Лика. Иди обнимем, свою какаху не выбросишь». «Обойдусь!» Надулась Машка. «Сами вы какахи!» Она встала, прокарабкалась по салону, навалилась на Натку с Ликой, обнимая. «Дурищи! Все равно люблю вас, заразой. «Машка, сучка, задушишь!» — сдавленно сказала Натка. «Иди уже на место, муха!» Машка вернулась на место. Генрих, наблюдая за всем этим в зеркало, улыбнулся. «Да, Сергей, сложная у вас работа!» — многозначительно подмигнув, сказал Генрих. Столько красавиц русских вокруг вас, все такие темпераментные. Нормальная работа, любимая, ответил с улыбкой Сергей. Если бы вокруг меня было столько прекрасных девушек, я бы тоже любил такую работу. Генрих, ты ведь ирландец? спросил Сергей. Да, ирландец, из Белфаста, гордо ответил Генрих. Я Генрих Бакли, это старинная ирландская фамилия. В Ира, наверное, состоял. Да, было дело в прошлом. В 82 участвовал в акции в Гайд-парке и Риджинс-парке. Я очень хороший взрывотехник», — пояснил Генрих. «Вот сразу после акции мне и предложили работать на вашу разведку». «Попался?» «Да, только не британцам, а вашим. Я сразу согласился. Мне всегда нравилась ваша страна, я очень люблю русских. Меня, кстати, назвали Генрихом в честь вашего журналиста, Генриха Боровика. Отец его очень любил. Был лично с ним знаком». «Ого!» — сказала Инга, округлив глаза. — Я вообще считаю, — продолжал Генрих, — у ирландцев и русских очень много общего. — Это точно, — засмеялась Натка. И те, и эти очень любят бухать. — А это, Наташа, очень важное качество, — убежденно сказал Генрих. — Предрасположенность человека к шумным хмельным пирушкам очень раскрывает его суть. Помните, как у Булгакова? Что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольные беседы. Такие люди или тяжело больны, или втайне ненавидят окружающих. «Браво!» — захлопала в ладоши Вита. «Ирландский бомбист цитирует Булгакова. Кто бы рассказал, не поверила!» Генрих улыбнулся. «А, кстати, Виталина, у вас тоже, похоже, течет ирландская кровь», — сказал Генрих. «Это потому что рыжая?» — спросила Лика. «Она, честно скажу, настоящий террорист». «Да, рыжие волосы и зеленые глаза — отличительная особенность ирландских красавиц», — сказал Генрих. «И Вита как раз по этим критериям подходит». «Я не знаю», — ответила Вита. «Хотя вопросы крови — самые сложные вопросы в мире». «Ого!» — восхитился Генрих. «Вы тоже знаете Булгакова?» «Мне ли Булгакова не знать?» Ответила Вита цитата из «Мастера и Маргариты» и засмеялась. Генрих засмеялся тоже. «Ну, друзья, вот и приехали», — объявил он, останавливая машину. «Здесь будете жить на время операции». Все вышли из доджа. Перед ними стоял деревянный коттедж. Справа — пристройка гаража. Перед гаражом стояла красная машина, похожая на самолет или космический корабль, приземистая, клинообразная, с рубленными гранями кузова о oh! <pi bills numbered open Church> взревела Машка и побежала к машине. «Вот это тачка по мне!» — с восторгом крикнула она, падая на покатый капот и обхватывая машину руками, словно обнимая. Все, смеясь, смотрели на эту сцену любви. «Можно я ее насовсем заберу?» — спросила Машка с тоской в голосе. «Боюсь, что нет», — ответил Генрих. «Эта машина в розыске, как вы понимаете. Ее просто перекрасили в красный цвет». «Машка, хватит целоваться с машиной!» — крикнула Натка. «Пойдемте все в дом. Генрих, ты нам приготовил оборудование?» «Да, конечно!» — кивнул Генрих. «Все в доме». Все вошли в дом. «Девки!» — воскликнула Машка. «Это дворец!» Дом изнутри был отделан темным деревом и действительно напоминал дворец. Большой камин из потемневшего красного кирпича, резные стулья и диваны, обтянутые бордовой тканью. Огромный стол по центру комнаты на резных ногах. Какие-то картины на стенах. «Ага, а мы, блин, принцессы», — поддакнула Инга, сгружая сумки на бордовый ковер. «И принц!» — вставил Сергей, тоже сбрасывая сумки на пол. «Давай, Генрих, что ты нам приготовил, показывай». «Сей момент!» — ответил Генрих, и из соседней комнаты притащил огромную спортивную сумку. Он подтащил ее к столу, и стал как фокусник вытаскивать из нее различные предметы, складывая на стол. «Рации, по одной на каждого», — объявил он. «Немножко взрывчатки, дымовые шашки, глушилка для телефонов, веревка с кошками, прибор ночного видения, ножи для мисс Снежной, парочка светошумовых гранат, набор отмычек, микрофоны для прослушивания через стены. Вот вроде и все». «А оружие?» — разочарованно протянула Вита. «Есть и оружие». Ответил Генрих. Пара глоков семнадцать, дробовик и три Вальтера. И патроны, конечно же, в запас. Отлично, сказала Натка, обводя все имущество на столе взглядом. Надеюсь, этого хватит. Сергей, на разведку когда поедешь? До да вечерком я отправлюсь. Генрих, далеко до крепости? Нет, это за городом. Минут за пять доедешь от дома. Я тебе планы дам, мои ребята по своим контактам добыли, вышли на компанию, которая строила. «Немного денег, и вот планы у нас». «Отлично», — ответил Сергей. «Ты, кстати, тоже поедешь, Генрих?» «Я так и думал». «Конечно, поеду. Через пару часов, думаю, надо выезжать, чтобы не слишком темно было». «Договорились». «Я вам свою машину не дам», — заявила Машка. «И не нужно, Мария», — сказал Генрих. «В гараже стоит Егор, мы на нем поедем. Там еще форт стоит, нас же много, чтобы на всех хватило». «Ягуар?» — спросил Сергей. «Ну да», — ответил Генрих. «Типичная британская машина для представителей среднего класса». «Так я вроде как чех», — ответил Сергей. «Разве может быть чех представителем среднего класса?» «Еще как может, если работает в какой-нибудь крупной компании. Что-то вроде British Петролиум». «Ладно, буду зажиточным чехом», — согласился Сергей. «Через пару часов?» «Сергей и Генрих, прихватив бинокли, микрофоны и прибор ночного видения, уехали». «Ну, командир, какие идеи будут?» — спросила Инга. «Пока, как ты понимаешь, никаких», — ответила Натка. «Вот парни вернутся, будут и идеи, когда у нас будет картина реальная. Но я уверена, делать надо будет все ночью, с завтра на послезавтра». «Согласна», — кивнула Машка. Хоть, конечно, мне на своем лотосе хочется подольше покарцевать, засиживаться здесь особо не стоит. Тогда что, на подготовку у нас ночь всего? Ну, грубо говоря, да, так и есть, ответила Натка. Ох, девки, что-то я нервничаю. Не сы, командир, прорвемся, сказала Машка, тряхнув своей красной гривой. Мы же, блин, с тобой. Почему-то я так и думала, что Машка про несы, скажет, хихикнула Лика. Еще что удачи любит тех, кто не сыт так это так и есть блондинка сказала машка наставительно это постулат на котором зиждется все зиждется на нем все мироздание можно сказать ого как глубоко мария копает восхитилась вита основа мироздания не сать все так просто Дурен да ты витек оскарилась машка без толочи зараза не не сать а удача основа всего ты готова обосновать прищурилась вита «Блин, они опять, по-моему, начали», — закатила глаза Лика. «Хватит уже, блин. Сейчас вы тут научно-философский срач начнете, а мы сиди и самооценку лови, чтобы не рухнуло». «Нет-нет-нет, Лика», — успокаивающе замахала руками Вита. «Никто не собирается ронять твою самооценку. Просто иногда надо указать человеку, что он ошибается в каких-то основополагающих важных вещах». «Сама ты, Витёк, ошибаешься», — Машка показала Вите язык. «Не играю больше с тобой. Ты зануда и зараза». «Ага, и что, сучка, еще не забудь?» — добавила Вита. «Все, хватит!» — прикрикнула Натка. «Сошлись опять, рыжая и бесстыжая!» «Все, мурашки, умолкаем, а то у тебя варикоз начнется», — сказала Машка. «А тебе с твоими ногами варикоз противопоказан, эстетика внешняя пострадает». «У меня от вас, похоже, изжога уже начинается», — пожаловалась Натка. «Так давайте пожрем?» Радостно воскликнула Лика. Я пойду гляну, что на кухне есть. Ужин приготовлю из того, что Бог послал. Давай, пойдем, подхватила Инга. Я тебе помогу. Страшно тебя, если честно, одну к продуктам подпускать. Девчонки засмеялись. Лика и Инга ушли на кухню. Натка села на диван, немного нервно закурила. На душе было неспокойно. Она знала, что как войти в крепость они наверняка придумают но она также знала, что в таких операциях очень важно еще выйти. Причем выйти всем, без потерь. И Надка всем сердцем переживала, чтобы все получилось. Она чувствовала ответственность перед своими сестрами и за их жизни и за жизни девчонок из С-12-14. Она помнила этих девчонок. Они пересекались пару раз, так что для Надки это были вполне реальные живые люди. И за этих людей она отвечала. Нет, не перед начальством или родителями. Родителей, понятное дело, у них не было. Она отвечала за них перед своей совестью и перед своими сестрами. Она командир, и вся ответственность лежала на ней, Наташа Соловей. Натка тяжело вздохнула. «Ты чего, мать?» – участливо спросила Машка. «Вздыхаешь, аж сердце останавливается. Плакать хочется. Из-за лики?» «Нет, Марья, не из-за лики. Хотя я перед ней немного какую-то вину чувствую». «Не я бы, никто бы и не узнал ничего, и была бы свадьба, блин, и жила бы она, да хрен с ним, в сытой Европе, жрала бы деликатесы и толстела». «Ну, командир, это ты зря. Лики такие деликатесы, нафиг не нужны, уж поверь. И все равно все бы узнали, да сама блондинка бы и узнала. А насчет вины это ты вообще зря. Ты просто делала свою работу, как всегда, честно и добросовестно. За это, мурашки, мы тебя, сучку такую, и любим, и уважаем, и как командира немного побаиваемся». Что, прям побаиваетесь? Не обольщайся, совсем чуть-чуть. Ты же, блин, душа и совесть нашей группы. Как ты до сих пор не поймешь? Вроде не блондинка, в тупости не замечена, а такие наивные вещи, говоришь ей богу, слушать больно. Витек, ну хоть ты ей, бляха-муху, скажи. Че я одна распинаюсь? Бляха-муха, это ты, Машенька. Елейным голосом сказала Вита. Наташа, а ведь красная правильно говорит. Так что перестань тут тень на плетень наводить. Ты все делаешь правильно. И это не слова, а факт. Да блин, Никита, не заставляй сейчас убеждать тебя в том, что ты крутая. Ведь по сути то, что S1212 до сих пор в полном составе, даже в расширенном, это только твоя заслуга. Я вот про себя скажу. Как какой кикос или душевные метания, терзания бабские, я сразу прикидываю, а что бы сделала Наташа? И это... Зараза ты такая, правда? Так что, бляха-муха, совершенно права, не надо тебе себя ни в чем винить. А Лика, я уверена, и так бы все узнала, и не уперся ей никуда этот пирожок с фунтами стерлингов, несмотря на любовь пожрать. Кто тут про Лику что говорит? Спросила Лика, входя в комнату с подносом. Следом шла Инга с таким же подносом. Милости просим, чем бог послал угоститься, сказала Инга, выдружая поднос на стол. Надка, шмыгнув носом от нахлынувших чувств, вскочила и подошла к столу. На двух подносах было все, от бутербродов с беконом до каких-то конфет в виде шариков в золотой фольге. Среди всего этого торчала бутылка виски. «Девки, давайте ужинать», — сказала Натка, с хрустом сворачивая пробку с бутылки. «Кому налить?» «Конечно же всем!» — сказала Лика, и первая подставила свой стакан. Генрих с Сергеем вернулись уже глубоко ночью. «Ну, девочки», — начал Сергей. «Все посмотрели, все увидели, что надо срисовали, по пути примерно планчик накидали». «Молодца», — похвалила Натка. «Давайте, рассказывайте». «Мы покажем», — ответил Сергей и начал строить на столе из книг, вытащенных им из шкафа, ступенчатую пирамиду. «Все сюда», — наконец позвал он. Подошли девчонки, уставились на сооружение из книг. «Ай, какой молодец наш Сереженька, слащаво Слащаво-сюсюкая сказала Машка. «Смотрите, какую кривулину из книжек сам построил! Молодец какой! Поясняй, Сатан, что это за фигня?» «Это схематичная крепость», — пояснил Генрих. «А в кино, между прочим, люди заморачиваются. Из белой бумажки красивенько все делают», — укоризненно сказала Инга. «А тут, блин, какие-то инсталляции из книг. Давайте, парни, рассказывайте уже». «Картинку вы некрасивую сделали, может, звук будет интересным». «Мы постараемся», — сказал на это Сергей. «Мы даже спеть можем», — улыбнулся Генрих. «Вы еще, блин, спляшите», — усмехнулась Лика. «Ладно, давайте, жгите, запускайте свой кукольный театр». Сергей с Генрихом очень подробно рассказали, где какие входы-выходы из крепости. Сергей вытащил из кармана внутренний план крепости, пояснив, что это тот самый заветный план. На нем показал коридоры, возможные пути отхода. Они все вместе обсуждали предстоящую операцию до самого утра, и лишь когда в окнах забрежил серый английский рассвет, отправились по комнатам спать. Натка предупредила, что начало операции в девять вечера, и спать можно хоть целый день. Все, радостные от того, что можно спать хоть до потери пульса, разошлись по комнатам. Натка встала самой первой. Она вышла в гостиную, обвела взглядом остатки вчерашнего пиршества, Поморщилась и пошла на кухню варить кофе на всех. Вдруг раздался грохот, словно что-то тяжелое катилось по лестнице. В гостиную вбежала лохматая Машка. Где ключи от моей тачки? выпучив глаза, спросила она у Натки. И тебе, Машенька, доброе утро, елейно ответила Натка. Что, так и поедешь, как унитазный ершик лохматая? Плевать! Машка махнула рукой. Кто меня тут знает? Подумаешь, немножко прическа неупорядоченная, условности все это мурашки. Машка схватила ключи с туалетного столика и вылетела из дома. Вскоре Натка услышала рев двигателя на отсадный скрип покрышек по асфальту. Панта, с любовью, но покачав головой сказала Натка, насыпая кофе в кофеварку. Пока кофе варился, она вытащила из своей сумки ночку, перчатки и черные мягкие кроссовки на шипастых резиновых подошвах. Подумав немного, достала на коленники и на локотники, сложила все это на стул. Сверху бросила две набедренные кобуры на широком кожаном поясе, добавила коробку патронов, два глока и фонарик. под Подсумок повесила на спинку стула, отошла на шаг, полюбовалась получившейся композицией, вернулась на кухню и стала ополаскивать чашки. О, хозяюшка с первыми петухами встала. Лика, растрепанная в огромной футболке, вошла на кухню. Есть что сожрать. «Иди, чучело, умойся, причешись, переоденься. Скоро парни проснутся, а ты тут лохматая, как веник, с голой задницей ползаешь», — засмеялась Надка. «Ничего не с голой», — возразила Лика, открывая холодильник и заглядывая в него. «Все прикрыто, между прочим». «Ну тогда коленки». «А что, коленки — это криминал?» Лика выудила из недр холодильника кусок какого-то мяса, затолкала в рот. «Ты на свои посмотри». С набитым ртом пробубнила она. «А я что?» Натка оттянула в стороны подол своего халатика. «Я, между прочим, прилично одета, а ты сплошной стриптиз». «Где тут стриптиз?» Спросил Сергей, входя на кухню и закуривая. «Лика, тебе идет такая прическа? Ты с ней на блондерепей похожа». «Не бывает такого», — насупилась Лика. «Да ну вас, пойду переоденусь и причешусь, а то застремали всю. Где красная?» «Она поехала машину свою пробовать», — ответила Натка, раскладывая бутерброды на большую тарелку. «Вот сучка!» — возмутилась Лика. «И не позвала даже! Мы же с ней один экипаж!» Лика, изловчившись, сперла с блюда бутерброд. «Лика, вали из кухни!» — махнула на нее Натка, «А то все сожрешь!» «Жадина!» — сказала Лика, уходя с кухни и пританцовывая, поднимаясь по лестнице в свою комнату встречу ей спустилась Инга. Она, как всегда, была идеально причесана, накрашена. В темно-синем халатике, с темно-каштановым своим коре она смотрелась просто великолепно. За ней шла Вита, с двумя косичками, в черной какой-то хламиде. «Всем доброе утро», — сказала Инга, остановившись в самом низу лестницы. «Какое нафиг утро?» — воскликнула Натка. «Время, блин, пять часов вечера. Скоро выдвигаемся». «Я смотрю, ты уже собралась?» — спросила Вита, указывая на Наткины вещи. «Ну да, пока вы дрыхли, приготовила ночку, защиту, глоки». Натка вынесла блюдо с бутербродами, поставила на стол. «Давайте все завтракать», — позвала она. «А то сейчас снежная спустится, все сожрет. Кофе я сварила, нальете сами, там чашки чистые стоят на кухне». «Ух ты ж наша хозяюшка!» — противно сюсюкая сказала Инга, — устремляясь на кухню и мимоходом чмокая надку в щеку. С улицы донесся рев двигателя, заскрипели тормоза. «А вот и я!» — сверкая глазами, влетела в гостиную Машка. Она была как красный одуванчик, какая-то очень лохматая. «Красная?» — чуть не поперхнулась кофе Инга. «Что с прической?» «Я голову высовывала в люк», — ответила Машка. «Вот и растрепала немножко. Машина просто шик, летает». «Генрих, спасибо, грандиозное!» Генрих учтиво поклонился. «Давай, муха, в порядок себя приводи!» строго сказала Натка. «А то ты своим видом была мутным, нам всех ворогов распугаешь!» «Сей секунд!» ответила Машка, бросаясь к своей сумочке и вытаскивая из нее косметичку. «Я сейчас стану красивой-прекрасивой!» объявила она, усаживаясь перед зеркалом. «Ага!» хохотнула Вита. «Красный-прекрасный!» «Да, Витек!» — упрямо мотнула Машка головой. «Именно прекрасной! Буду сражать своей неземной красотой! Наповал!» Машка принялась остервенело приводить свои красные лохмы в порядок, яростно размахивая массажной щеткой. «Машка, все волосы вырвешь так!» — сказала Лика. «Будешь, блин, лысая и противная!» «Но она и так не подарок!» — улыбнулась Натка. «Так что особо ничего не изменится!» «Вот вы, сучки!» Воскликнула Машка, накладывая тени на веки. «Злобные, противные тетки!» «Давайте, тетки, собирайтесь!» Улыбнувшись, сказал Сергей. Командир определил, что скоро выдвигаемся, значит, скоро выдвигаемся. «А ты, Серж, значит, в замполиты метишь?» Спросила Машка, ехидненько улыбаясь. «Не знаю, примет ли коллектив самовыдвиженца?» «Что скажете, коллектив?» «А что? Серега парень свой в доску, чего бы и не принять?» Заявила Вита. Это он для тебя свой, возразила Лика. Братцу, конечно, поддержку делаешь. Да не, Серега в качестве комиссара вполне приемлем, сказала Инга. Только сдается мне, что командиру решать. Чай у нас в демократии нет, ни англосаксы какие-то дикие. Единоначале на наше все. Ладно, я особо не претендую, засмеялся Сергей. Тем более про комиссаров в журнале Огонек всякие гадости пишут. Это примета времени, сатан. — философски заметила Инга. — Забей. Пройдут лихие времена, все наладится, и комиссаров снова романтизируют. — Хорошая идея, кстати, — задумчиво произнесла Натка. Сережа, на время операции будешь координатором. — Хорошо, командир, — ответил Сергей. — А интересно смотреть, как русская разведка работает, — с улыбкой сказал Генрих. — Знали бы те, кто пишет, что русская страшная Кейджи Би — это веселые люди, не поверили бы. «Так разве не понятно, что русские шпионы — это веселье, праздник и задор?» — с усмешкой сказала Лика. «Мы же несем радость людям». «Ага, сегодня охране крепости принесут много-много радости», — ответила Машка. «Прям полные штаны счастья». «Русские шпионы и ирландский террорист, который цитирует русских классиков». «Я не террорист», — гордо ответил Генрих. «Я борюсь за свободу своей родины». «Прямо как мы», — ответила Надка. Мы тоже боремся с врагами своей родины за ее свободу от демократических ценностей и англосаксонской гегемонии. Боже, сейчас от пафоса крыша обвалится, — закатила глаза Машка. Скромнее надо быть, борцы. Мы просто и без затей спасаем мир. И не надо лишнего пафоса. Обычная работа. Как, блин, парикмахер или сварщик. Вот и все. Генрих улыбнулся. Ты права, Мария, — сказал он. Это просто работа. И чем добросовестнее мы ее сделаем, тем лучше станет мир вокруг нас. «Ассенизаторы мира, блин», — фыркнула Инга. «Вроде без пафоса хотели, нет?» «Ладно, ораторы, заканчивайте митинг», — решительно сказала Натка. «Собирайтесь, поедем в ночках. Берите оружие, светошумовые гранаты, дымовые шашки. Лика, ножи не забудь». «Да я ж без них никуда», — сказала Лика. «Не забуду». Вот и хорошо. Натка собрала свое имущество, пошла к двери в соседнюю спальню. «Я переодеваться, вы тоже не засиживайтесь». «Пошли, девки, одеваться», — сказала Инга. «Командир приказал». «Сейчас, пойдем», — небрежно махнула рукой Машка. «Куда торопиться-то? Просто мурашки нервничает, вот и ерзает». В комнату вошла Натка. В черной облегающей ночке она была великолепна. Тонкую талию обхватывал широкий пояс с двумя кобурами, которые фиксировались вокруг бедер тонкими ремешками. «Ох, хороша!» Воскликнула Машка, разглядывая стройную фигуру Натки. Генрих присвистнул. «Наташа, вы потрясающе красивы!» Воскликнул он, цокая языком. «Этот костюм очень хорошо подчеркивает вашу потрясающую фигуру!» «Ой, да ладно вам!» Засмущалась Натка. «Это ты, Генрих, еще Машку и Ингу в ночке не видел. Вот где фигуры!» Натка взялась обеими руками за рукоятки глоков, вынула пистолеты из кобур, сделала какое-то едва уловимое движение руками Затворы обоих пистолетов лязгнули. "Охренеть", воскликнула Инга. "Это как?" "Ну учи". все просто, снисходительно улыбнулась Натка. Целиками пистолетов цепляешься за пояс, пистолеты вниз, затворы взводятся. Вот и вся наука баракуда". "Сама придумала?" спросила Вита. "Ну а кто же?" гордо вскинула подбородок Натка. "Лина с такому точно не учила". «Ух, и любишь ты, Наталья, дешевые театральные эффекты!» «Как-то сукоризный», — сказала Лика. «Как и красная, кстати». «Не такие уж и дешевые», — возразил Сергей. «Такой фокус, я полагаю, пару секунд дает выигрыша. А при огневом контакте пара секунд — это залог здоровья». «Правильно говоришь, Сатан», — ответила Натка. «Именно чтобы время сэкономить. Попробуй два пистолета взвести, когда обе руки заняты». «Есть одна фишка», — сказала Инга. «Дай-ка». Она взяла у Натки Глоки, взяла в руки, сложила их вместе стволами друг к другу, сделала легкое движение пистолетами навстречу. Затворы лязгнули, на полу пали и покатились два патрона, которые до этого загнала в патронники Натка. «Вот блин!» — Лика округлила глаза. «А это как? Вы бесите фокусницы чертовы, ясно? Выпендриваются они здесь! Что, крутые типа?» «Это очень просто!» — ответила Инга. «Просто упираем целик одного пистолета в целик другого и взводим один об другой». «Вуаля, мадамы!» «Офигеть!» — выдохнула Вита. «Я же тоже из Акела, Инга! Почему я этот фокус не знала?» «Акела?» — спросил Генрих. «Что это Акела?» «Это такая группа, точнее, специальность», — ответила Инга. «Мы с Витой проходили особый курс обучения. Акела — это ликвидаторы», — просто сказала она. «Так говорят спокойно о своих профессиях слесари или плотники, мол?» «Что такого?» «Ликвидаторы?» переспросил Генрих. «Что, в русских спецшколах учат киллеров?» «Учат, Генрих, учат», сказала Машка. «Причем лучших в мире. А словечко это буржуйское, забудь. Его какой-то писатель придумал. Нет такой профессии киллер. Есть ликвидатор или по-другому чистильщик». Машка снова повернулась к зеркалу и стала наносить макияж. «Спасибо, Мария, за информацию», ответил Генрих. «Я не знал». «Век живи, век учись», — усмехнулся Сергей. «А помрешь все равно дураком». «Девки», — сказала Вита, глядя на часы, — «погнали переодеваться». Девчонки пошли в соседнюю комнату, захватив свои сумки. Через несколько минут они вышли оттуда, все в облегающих черных ночках и таких же, как у Натки, кроссовках. Машка повернулась от зеркала. «Красная!» — воскликнула Инга. «Что это за индейский боевой раскрас?» машкины веки были накрашены черными тенями ресницы и без того пушистые были чернее угля скулы машка тронула черным так что казалось что лицо ее стало худее помадки черные ни у кого нет спросила ухмыляясь машка мне образ надо закончить образ называется вампир спросила вита нет витек ответила машка образ называется опасная красотка вышла на охоту боже какая безвкусица — закатила глаза Натка. «Опасная красотка! На охоту! Звучит, как резюме проститутки! Да и образ между нами девочками примерно из той же оперы!» «Зараза!» — прошипела Машка. «Не понимаешь ничего в красоте? Так и помалкивай!» «У меня ощущение...» — сказал Генрих, обводя девчонок восхищенным взглядом. «Что я оказался в клетке с черными пантерами!» Эти ваши костюмы, ваши великолепные фигуры это серьезное испытание для темпераментного ирландского парня. Ага, и одна пантера, похоже, скоро кусаться начнет, сказала Натка, кивая головой на Машку. Иди, опасная красотка, переодевайся. И пойду, ответила Машка, тряхнув волосами. Тоже хочу быть пантерой. Машка ушла. Давайте будем грузиться, скомандовала Натка. Генрих, рам на ходу, надеюсь. На нем поедем. Ну, на двух других машинах. «Да, на ходу», — ответил Генрих. «И будем как в кино. Страшный русский Кейджи Би на черной машине. Мария оценит». «Что оценит Мария?» — спросила Машка, входя в комнату. Она также была в ночке и кроссовках. «Ну, Генрих, теперь можешь восхищаться». Машка улыбнулась, встала в красивую позу. «Я только за. Такие, как я, созданы для восхищения. А так как таких больше нет, то я одна объект восхищения для всех мужчин планеты. Жаль, что на всех меня не хватит» сокрушенно покачала головой Машка. Все засмеялись. «Иди, заводи бибику свою», сказала Натка. «Мисс восхищение, 91. Все вышли на улицу, расселись по машинам. «Рации проверяем», скомандовала Натка. «Сатан с Генрихом, вы впереди на Ягуаре, мы за вами». «Генрих, у тебя позывной был в Ира?» «Был, конечно», ответил Генрих. «Скин, это по-ирландски означает «нож». «О, так ты у нас ножевик?» спросила Лика. «Да, боевой нож — это моё», — ответил Генрих. «Ладно, будешь скин», — решительно сказала Натка. «Наши позывные, я надеюсь, знаешь?» Генрих кивнул. «Вот и ладненько», — сказала удовлетворенно Натка. «Поехали». Машка, испустив какой-то боевой клич, завела свой лотус. «Погнали, командир!» — крикнула она, высунувшись из окна. «Вытащим наших девок. Удачу любят тех, кто не сыт!» «Дурында!» С любовью пробормотала Натка, усаживаясь в дочь рядом с Ингой, которая сидела на водительском месте. Что там, красная исполняет боевую песню? хохотнув, спросила Инга. Не лишняя перед такой операцией. Волнуешься? спросила Натка. А ты нет? Только не говори, что тебе безразлично, все равно не поверю. Волнуюсь, конечно, Натка вздохнула. И, если честно, немножко боюсь. Да, все мы боимся, даже красная кивнула головой Инга. Бояться это правильно. Мы же люди, не роботы в конце концов. Страх нормальная реакция организма, здорового организма точнее. Не боятся только те, у кого того, кукушка поехала. Думаешь? Уверена. Не боятся только сумасшедшие. Так может, Машка не боится действительно? Думаешь она того? Ну, как вариант. Не, Красная вполне нормальная. Для Красной, конечно. Девки Хорош, Машку за глаза обсуждать, вмешалась Вита из салона. Некрасиво как-то это. Ладно, не будем, ответила Инга. Машка у нас персона вне морали и общественного мнения. Это потому, что она клала и на морали, и на общественное мнение, сказала Вита. Ой, сама, блин, начала обсуждать. Некрасиво же. Никита Мухи, раздался из рации Машкин голос. О, зараза. Как чует? Удивилась Надка и ответила. Здесь Никита. Муха, я тебе не скажу, что мы тебе кости сейчас перемываем. А я и так знаю это, ответила Машка. Потому что вы завистливые и противные. Чего хотела-то? Спросила Натка. А ничего, просто соскучилась. Блондинка меня не развлекает, сидит, курит, в окно смотрит, всякую фигню думает. Скоро приедем-то. Не знаю, спросил Сатана или Скина. Здесь Скин, раздалась из рации. Подъезжаем. И тут же впереди зажглись красные стоп-сигналы Ягуара. Колонна остановилась. Все вышли из машин, осматриваясь. Они стояли на дороге практически посреди какого-то пустыря. Справа от них в темноте можно было разглядеть кирпичную будку трансформаторной подстанции. «Ну, парни, куда привезли?» — спросила Машка, подбочениваясь. «Что за поле, блин?» «Нас поле не интересует», — ответил Генрих. «Нам эта подстанция нужна». От нее к крепости идет подземный тоннель с кабелями. По нему и пойдем». «Пойдем?» — переспросила Лика. «Скорее, наверное, поползем? Сомневаюсь, чтобы для кабелей сделали тоннель в полный рост». «Ты не поверишь, Лика, но тоннель именно в полный рост. Это же Великая Блин-Британия!» — ответил Генрих. «Ну что, ребятки?» — отрезала Натка. «Пойдем? Сережа, дверь вскроешь?» «Да, конечно. Сейчас открою», — ответил Сергей уже ковырять в замке подстанции. Скрипнули петли, двери распахнулись. «Добро пожаловать», — сказал Сергей, делая приглашающий жест рукой. «Стойте», — сказала Инга. «А что-то я крепости не вижу». «Она далековато, километра два», — ответил Генрих. «Те, кто строили все это, видимо, знали, что мы придем. Максимально усложнили задачу». «Ничего, прорвемся», — ответила натка И первая спустилась в тоннель, освещая себе путь фонариком. Тоннель был узким. Из бетонных стен торчали подржавевшие железные уголки, на которых лежали пучки кабелей, толстых и тонких. Натка сделала первый шаг, чуть не зацепившись рукавом за уголок. «Девки, осторожнее здесь железяки торчат, не порвите ночки!» «Ты ночки наши фиг порвешь», — сказала Инга. «Главное, глазом не напороться на эти железные штуки!» Так они и шли друг за дружкой, старательно уворачиваясь от торчащих железных уголков. Шли довольно долго. В тоннеле было жарко, Натка чувствовала, как пот стекает у нее по спине, как прилипли волосы к колбу сосульками. Она вытирала лицо ладонью, понимая, что оставляет на нем грязные разводы. «Выгляжу, наверное, как трубочист», — не к месту подумала она. Наконец тоннель закончился, выйдя в квадратное помещение с бетонными шаршавыми стенами вдоль стен которого стояли железные, окрашенные серым шкафы. Пучки кабелей терялись в этих шкафах, распределяясь в определенном порядке. Надка подождала, когда все выйдут в этот зал. «Это распределительные щиты», — тихонько сказал Сергей, указав на шкафы. От них электричество и телефон расходятся по крепости. «Не шумим. Здесь двери тонкие». Он указал на дверь из алюминиевого рифленого профиля, за который виден был свет. За этой дверью что-то вроде холла. Сразу слева от двери комната охраны. Их там человек восемь. Кто возьмется? Баракуда и волчица, коротко сказала Натка. Принято, сказала Инга, кивнув. Дальше коридор. В конце коридора что-то вроде складского помещения. Там наших и держат, продолжил Сергей. У дверей в камеру еще трое охранников, не меньше. Коридор длинный, по сторонам различные помещения, в них тоже могут быть бойцы. Сколько помещений? спросила Натка. Не знаем. На плане нарисовано пять, но планы делались давно, могло что-то поменяться. «Ясно», — сказала Натка, наморщив нос. Все ясно. Как всегда, работаем экспромтом». «Девки, буром прям к камере, походу чистим комнаты. Работаем резко, с гарантией. Нам тут раненые не нужны, которые потом тревогу поднимут. Крысы тут есть?» «Должны быть», — ответил Генрих. «А что?» «Я к тому, что крысам тоже кушать надо. Поэтому минусуем всех, без разбора». Доходим до камеры, скрываем двери и уходим. Как уходим, скин? Тем же путем, конечно, ответил Генрих. На наше счастье, они не надумались, похоже, коридор оснастить никакой системой оповещения, никакими ловушками. Поэтому по знакомой тропинке и пойдем, я думаю. Согласна, кивнула Натка, вытирая пот со лба тыльной стороной ладони. Ну что, ребятки, наше дело правое, готовность раз? Мы готовы, мурашки. Командуй. Всем рации включить, гарнитуры надеть. Скомандовала Натка. Она напряглась, напружинилась, стоя перед дверью. Сделала несколько глубоких вдохов-выдохов, как будто собиралась нырять в воду. На три все вперед! шепнула хрипло Натка. Раз, два. Она сделала долгую паузу, чтобы все смогли сгруппироваться. В тишине послышались щелчки предохранителей пистолетов, шелест вынимаемых из ножен ножей. Три. Выдохнула Натка и всем телом ударила в дверь. Та распахнулась, яркий свет на секунду ослепил Натку, она быстро осмотрелась. Инга с Витой метнулись к зеленой двери комнаты охраны. Перед Наткой был длинный коридор, в конце которого она увидела бледно-серую стальную дверь. «Понеслась», — шепотом сказала Натка и побежала по коридору, на ходу достав глоки из кабур и взведя затворы своим фирменным трюком. За спиной она услышала шум борьбы, сдавленные вскрики. Мужские. Натка поняла, что это Инга свитой зачищают охрану. «Выстрелов нет, хорошо», — подумала Натка, сходу ныряя в первую комнату, открыв дверь ногой. Она бросилась вниз, перекатилась, встала на одно колено, машинально развела руки с пистолетами в стороны, осмотрелась. В комнате у какого-то прибора, похожего на магнитофон, возился совсем молоденький солдатик в камуфляжной форме. Ошалело, выпучив глаза на Натку, он, похоже, так ничего и не понял, пока не получил две пули в лицо. Грохот выстрелов раскатился эхом по коридору. В ответ послышались еще выстрелы. Надка побежала дальше. Ей навстречу бежали три фигуры в камуфляже с МП-5 в руках. Охрана камеры. Поняла Натка, снова перекатилась по бетонному полу, Лежа на спине подняла руки с глоками, четырьмя выстрелами убрав охранников. Она с удовлетворением отметила, что все пули попали в головы. Надка вскочила на ноги, побежала дальше. Снова ногой открыла дверь помещения, в котором сидели за столом человек шесть военных. Похоже, перекусывая. Из них среагировал только один резво поднял руку с береттой. Но Натка была быстрее. Она накрыла всю компанию шквальным огнем с двух рук. Один глок встал на затворную задержку. Натка поняла, что особо времени на перезарядку у нее нет, нашарила в подсумке света шумовую гранату, и в следующее помещение входило по принципу сначала граната, потом я. Она чуть приоткрыла дверь, забросила в щель гранату, понаслаждалась криками, услышала оглушительный грохот и сквозь щель в двери увидела ярко-белую, как от молнии, вспышку. Она распахнула дверь, увидела что-то вроде спального помещения с двухъярусными кроватями и людьми на них. Молниеносно вогнала в опустевший глок свежую обойму, отработанную выщелкнув на пол, и мысленно порадовавшись, что когда-то придумала приспособление для быстрой перезарядки. На широких кожаных напульсниках она крепила обоймы. И для того, чтобы зарядить пистолет, достаточно было просто надеть его на обойму, торчащую из напульсника. Она быстро и хладнокровно расстреляла лежащих на кроватях солдат, замерших после оглушающего хлопка и ослепляющей вспышки. «Как в тире», — подумала Надка, снова выщелкивая стреляные обоймы из обоих глоков и загоняя в них новые.